Интерлюдия пятая. Майор. Сидящий за столом мужчина вытаскивает из пачки сигарету и закуривает. С тоской смотрит на груду бумаг перед собой. Нужно срочно найти кого-то, способного закрыть собой блок гражданских дел. Текущая ситуация, когда все решения закольцовываются на него, никуда не годится. Откинувшись на спинку стула, выпускает дым в потолок. А ведь все начиналось вполне неплохо. По поводу ветеранов были определенные подозрения, но реальных оснований предполагать подвох с их стороны не было. Грамотно ведь падлы зашифровались, а потом ударили, перебили охрану президента, ворвались на идущее расширенное совещание, и одним махом избавились от всей верхушки их государства. Быстро и просто. Сам майор уцелел исключительно благодаря глупому везению. Сначала загрузился работой, потом внезапно прихватило живот. Как результат, выстрелы зазвучали, когда он был еще в своем кабинете. Естественно, заговорщики быстро поняли, что командующий армией еще жив, и задействовали резервный вариант. Второй отряд атаковал здание, в котором размещался штаб. Хотя, если быть более точным, В строении были сосредоточены почти все управляющие структуры, включая гражданские. Смена охраны насчитывала всего семь человек, но это была либо гвардия, отдельная рота, которая обеспечивала безопасность всех должностных лиц, и они уже были в курсе происходящего. Пока один мчался наверх в кабинет командующего, остальные занимали оборону и дали ему несколько минут времени на подготовку. За этот период времени. Майор успел вскрыть оружейную комнату, начав выдавать оружие. И на первом этаже ворвавшихся внутрь мятежников встретили вооруженные добровольцы. Да, оружием они владели плохо и разменивались в соотношении пять к одному в пользу противника, но успели их задержать. В тот день погибли почти все гражданские служащие, у которых внутри была толика смелости и готовность драться. А сам майор попробовал выйти на связь с частями, включив, наконец, рацию. Услышав о том, что он, оказывается, поддерживает переворот, сильно удивился. Внезапно для него самого выяснилось, что среди солдат он пользуется определенной популярностью. Поэтому заговорщики утверждали, что он с ними и обеими руками за устранение гражданской власти. Как потом рассказали немногочисленные пленные из числа ветеранов, они планировали объявить его погибшим в процессе перестрелки. С учетом того, что мятежники постарались сконцентрировать все свои силы, разбив их на два штурмовых отряда, половине рот их представителей отсутствовали. Как итог, все закончилось окружением основных сил путчистов возле этого самого здания. Они занимали первые два этажа. Третий и четвертый удерживал майор с гражданскими добровольцами. А снаружи к строению стянулись все свободные войска. Полное подавление мятежа заняло еще сутки. Восстановить работу всех структур оказалось крайне сложной задачей. Часть сотрудников аппарата погибла, как и все руководство в полном составе. Уцелевшие не справлялись, набрать людей, отталкиваясь от штатной численности, не было проблемой. Но вот найти квалифицированных сотрудников, как оказалась та еще задача. На это накладывались проблемы в сфере безопасности. Сейчас они были вынуждены отступить с определенных участков территории, сокращая линию границы. И людей при этом все равно не хватало. На столе зазвонил телефон. Мужчина поднял трубку. Дежурный с первого этажа, срывающимся голосом, сказал, что мимо прошли двое вооруженных людей. Он и охрана не смогли даже притронуться к оружию. Почему объяснить не может? Гости задали единственный вопрос, где находится их командир, после чего пошли наверх. Поморщившись, офицер отдал приказ ввести в действие план диверсии и положил трубку. Была у центра контроля какая-то модификация, отвечающая за воздействие на других людей. Что-то связанное с гормонами. Но он сомневался, что она работает эффективно. Возможно, зря. Открыв ящик, достал пистолет, положив его перед собой. Дверь открылась через секунду. Двое мужчин, обувь потертой, гражданской одежде, за спиной автомата. В руках оружия нет. Офицер обхватил руками рукоять пистолета, Но вдруг почувствовал, как желание стрелять пропадает. Этим людям нужно просто помочь. Один из них подошел к самому столу, уперся в него руками. Глядя серыми глазами в лицо майора, задал вопрос. Где находится бункер с телом вице-премьера?